Глава третья, где речь идёт о делах сердечных. Носом я так и шмыгнула. И есть-ка со мною, но надо полагать, не от сердечных горестей, если таковые и случались, а но не то я об том не ведала, а от обыкновенных соплей. Так и будешь сидеть, спросил он, мизинцем наздрю заткнувши. Не в местности ед для царевича. А естько, чтобы там не говорили, всё ж Сирицаревичи и жил, и мыслью жить станет. Так и буду. Я уставилась она руки свои неумелые, с виду-то обыкновенные, как у всех. Ладошка круглая, белая, вся тоненькими ниточками изрезана. Слыхала, что для иных людей они на вроде письма тайного, по которому всю жизнь прочесть можно и прошлое, и будущее. Не ведаю, Бабка моя вон, хоть и болуется с картами догаданиями, а и то признаёт, что будущее каждый своими руками прийдёт. Пальцы пять, как оно и положено человеку обыкновенному. Может, ежели б шесть ты ловчей былиб? Я уж и призадумалась, помог бы мне шестой палец в науке. Не, я и с пятырьми справиться не способная. А мыслил это Вот бисеро needle ловко ловят, и шитьём управляются, и сыною хитрою женской работы, которая мужским рукам не по силе. А вот подишь ты, не поворотливые, не разработанные. Люциана Бериславовна о том каждый практикум напоминать изволит. И это к с холодочком. Мол, теперь-то ты уже умела, девка бестолковая, куда подалась-ся. У самой это Люцияны Береславны ручки холеные, пальчики тонюсенькие, как только не ломаются от колец Докаминкив, и не помеха ей у нее перстни. Знаки нужные складывают верно и быстро не разглядишь. А нет и на это умудряются не то, чтобы разглядеть, но и повторить. А я вот вожкаюсь и вожкаюсь, да без толку. По-моему, проблема у тебя не в руках. Есик наклонился и по лбу моему постучал. Звук вышел на диво гулкий и громкий, а вот тут лоб я пощупала, мокрый, холодный, и волосинок к нему приклеилась. Не о том ты думаешь и не стараешься, а я между прочим всю задницу себе отморозил. И кому я такой надо бин буду? В езкином голосе прорезались плаксивые нотки. Это к паберушке на паперти медяшечку клянчит, а долюшки горько из своей расповедывая. Сиротиношка, я горькая, матушка бросила, тятьки неведаю, лицом рябенький, спиной кривенький. Прикроти, я ответила Еске за трещину, и после только спохватилась, и что негоже на царево человек руку вздымать. Это ж прямая измена. Куда там всем разговорам кромольным? Но Еска от за трещину увернулся ловко. Это ты прекрати, расплылась, клуша деревенская. И на носочком комок грязи пнул, да так что разлетелся он брызгами. Только и способен, что вздыхать и охотить. Подумаешь, не дозорин на тебя не глядит. Так второе имеется, полновесный, так сказать, краше прежнего, а если рога мешают, так скажи, брать ей их быстренько свернуть со всей радостью. Ты не понимаешь, обида сдавила горло незримой рукой. Я ж ничего не сделала. Всё было. Было как было. И не придумал я того разговору, как не придумало и прочего, чего случилось зимою, потому и понять не способное, из чего вдруг переменился орёй. Был один, стал другой, холодный, чужой. Слово лишнего не вытянишь, а которое вытяниш, то лучше помолчал. Цедит, будто слависа эти ему дороже золота. Всё моло хорошо, сила возвернулась и старитсяю. И от того занимается с оряем сам фрол Аксюч до да на дальнем полигоне. А ещё и Кирия третьим берут. Чего делают, того мне неведомо. Я и не лезла бы, по елику не гоже девке в мужские дела нос совать. Это да только было и не стало. Будто бы забыл про меня или наоборот не забыл, а дальней дорогой её обходит. Когда жлочется встретить, то холодеет весь прямо, подбирается и спешит уйти. Спросила бы прямо, но боюсь ответ услышать. А ну ж бывает, горело сердце и перегорело, а она сильным милым не будешь? Не понимаю. Есть, кинула в меня комом грязи. Вот точно не понимаю. Ты выжила, Зося, и не один, ни два раза выжила, и дома, и в той садьбе той, на острове, при встрече с подгорной тварью, и потом тоже. Подумай, ты живая здесь и сейчас. Но ну да, живая, и знаю, что надо порадоваться, что не иначе как божине за плечом моим стояла, да только нету радости, пустота одна, будто бы это не орей там на поле выгорел, а я. Хорошо, не хочешь так, будем иначе. Второй ком ударился в плечо. Ты помнится у нас берендеевой крови? А берендеи слыхал людей чуют. И значит, будь твой не до озарин скотиной. Он не скотина. Ага, редкого благородства человек. Фыркнула Есика вновь в меня грязью, к ее запуская. Да что ж ты такое? Я камок стряхнула, задурил девке голову, а теперь ходит нос воротит, будто бы и знать ее не знает. Он от грязи я отмахнулась и встала. Что? А может нарочно? Кирея подразнить хотел? Нет, вот чего ему спокойно не сидится-то? Они ж друг друга любят, что два цепных кабеля. А ты стало быть? Следующий ком грязи разлетелся перед самым моим носом. В дурью маяешься. Вот. Ейска отступил, пропуская огненный шарик, каковы в отличие от прочих мною сотворённых, и не подумал в грязю куплюхыться. Он вился, то сою, то подлетая ближе к самому ейскиному носу, то поднимаясь над головою. "Как говорила, что не получается", ейска произнёс сие и руку выставил, зряя он. Шарик загудел, затрещал, а после как рассыпался искрами. Твою ж! Тихо было на поле, безлюдно, а жаль, если бы так мантирился, соловьи заслужились бы. А мне совестно сделалось, но я ж не просила его за огневика рукой ухвататься и вовсе сам виноватый. Но все одно совестно, больно. Я ей скоглянул из-под лобья и ничего не ответил, руку рукой её обнял, баюкой, а мне, что мне сказать-то? Вышла, да? Он тяжко вздохнул. Вот за что мне это кои мучения заслала, а? Чем её бажиню привенил? Сам полез. Я ж расшевелить тебя хотел, а ещё чтобы ты голову наконец включила и думать начала. Про экзаменации. И про них тоже. Я ей короку протянул, На, вот, лечи теперь. Ну, экзаменации и чую проблема третья. Пока в твоей голове сердечные разлады, наукам там места не хватит, поэтому начнём. Кожа на руке покраснела, пошла мелкими волдырями. Ты сама его выбрала так? Это он про Арея? Хоть же ж. И теперь и тя не отцепится, а я и сказать ничего не скажу, потому как совесть мучит зело. А жоги, они с тростьдычего болючие, и лечить-то я умею да большими мазями нежели магией. И значит, ходить есть с количеною рукой, деньков пять. И значит, увидела в нём чего-то эткво, помимо смозливой рожи. Естька. Увидела стало быть другая, которая поразумней, не бос старшего взяла б. А что? Ханхитера гастеньки зато царевич. И при деньгах на золоте бы ела, на серебре бы спала. Вот-вот. А ты от Кирейки нашего нос воротишь, не хорош стало быть наследничек земель азарских. Вот как у него выходит, что на вроде и со смехом говорит с и с дёвочкой, а всё одно всерьёз. Хорош. Но не лучше орейки? Я вздохнула. Вот как ему объяснить? Не лучше, не хуже. Иной он просто не по моей мерке скроенный. Выйди за такого и да, жила богатю боярыню. А о чем мне бабка в каждом письмеце зудит, что к Мариха престарелая, мол где это видно, что прозуменный человек золотой намедняжку сменял, да еще и радовался, мол а рейта славные пареньи бабки он по сердцу и верит она что любит, да только одной любовью с этой не будешь. Жить нам надобно и хорошо об своим подворье. А хоть бы и тем, что царицей дарено, но и его держать денег уходит. Бабка-театрат в отрах описывала подробнее, почём в столицах куры битые или живые, зерно-дмука, шерсть, пряжа, и всё прочитала, что со такими ценами не в местными, того и гляди померу пойдём. Хуже стало, когда с рынка ей помимо купленного сплетни носить стали. Она-то и не верит на вроде, а знаю такое, 10 расскажут, 11 и призадумается. Она и призадумалась, как жить, когда в столицах жить я не дадут. Ехать, а куда? К степям Азарским, к морю, к горам? Куда не поеду, а все далече. И бабки за мною будет ли дорога? Года не те, а стаенькую как бросить? Хозяйстве, к которому только-только привыкла, кирейту -то по одни никуда не денется, или в одну из столиц осядет, или в другую у нас заберет вместе с домом, подворьем и всеми курами купленной минатой седмице. В немало я бабки на страхе и совестно делалось, что не могу сделать так, чтобы ей хорошо было. Кирей, не было у меня братьев, а вот жеш появился, пусть и не людской крови, пусть и злость на него порой такая берет, что смолично прибил об, да только свой он, близкий, и не могу забыть того, что на острове видела, Велимиры и его огнем погребальным ставшего. И знаю, что тайны сие, которую Кирее никому, ни боси матушке своей и разлюбимой и не доверит, и молчу, и терплю, и естьки лишь вздыхаю. Значит, выбрать ты выбрала так? як ивнула. Просто у него выходит: "Выбрала". А ведь я и вправду выбрала. И скажи теперь орей, что знать меня не желает? Не скажет. Откуда вы мне это ведомо? Сама не знаю, просто чую, что не скажет. А если так, то премиум, как говорит Люцана Бериславна за аксиому, что с выволочью конченной он быть не может. Есть корок усунул. Лечи давай, дева-воительница. Лечу, хบкнула я. Признаться, лекарские чары мне давались проще огненных, то ли от того, что объясняла Марьяна Ивановна подробно до толкова, то ли от того, что целительство бабьи натуре ближе, но со ожогами всё одно сладить не пробовала. А если так, то переменился Арий не к тебе, скажем так, не к тебе одной. Вообще странным стал, признаю. Здоровой рукой естька паскрёп переносицу, но причина там у не ты. Думаю, дело в том обряде, который ему силу вернул. С чего, думай, Зося, без силы он одним человеком был, с силой другим стал. И иных событий, которые могли бы перемены повлечь, я уж извинений не наблюдаю. Кирий, правда тебе не скажет. Погоди, Еска ухватил меня за руку. Не лезь, если молчат, то на то своя причина имеется, и что не ты, не я ее не знаем, так может им ставу и легче. А мне, Кирий, каждый день заглядывает женишок, чтоб его любезный орешки медовые пряньки сахарные печатные слави сара злюбезные, а про важные. Злежься это хорошо, злая баба лучше страдающий. Я ничегошеньки не сказала. За слава. Есть ковной в сделался серьёзным настолько, насколько сие ему было свойственно. Преударилась в страдания и позволила убедить себя, что ни на что не способна, а им только того и надбно. Матушке ты симпатична, не скрою, но вмешиваться она не станет. У неё и без того проблем хватает. Царь А ведь царя батюшкой он не именует, а царицу вот, и искренне, это я чую, выходит она для них и вправду матерью стала. Только мне-то с того что? Ничего, не надо бы ещё и туда нос усосавать. И бы без носа и девки замуж выйти ох как тяжело. Ему уже недолго осталось. Он на одном упорстве держится. А насколько ещё его хватит? Хм, даст божиня до осени сумеет, а нет, летом всё решится за слава. сказал и на ладонь свою дунул вот и все у тебя выходит когда делаешь а не думаешь как бы плавче сделать я и сама подивилась и вправду ладонь чистая розовая ни следочка на ней не осталось а кожа будто бы белее прежнего стала не уж ты и вправду я пойми им нужно кого-то выбить меня а хоть бы и тебя тебя ведь Михаил Егорыч посватал а не справишься значит ошибся он Если раз ошибся, то и другой. Матушка к тебе благоволит, тоже ошибалась, а царицы мои ошибки не прощают. Я скрутила пальцы, как каноном Люцяна Береславна показывала, и не гнуткие, и не хорошие, с трудом они в правильную фигуру связалисься. Теперь и че надо бы силой ее наполнить и отпустить. Хуже другое, если тебя отчислят из студиозов, то и защиты ты лишишься. Сила текла тяжко, не ручейком, как должно, скорее уж киселём переваренным с комками, и комки он и застревали, мешались. Нет, не так. Многие рады будут. И мыслится среди особенно радых станет батюшка Горданы, а с ним и боярня к синей Микитишна. Судить тебя не за что, пока не за что, но дай срок, и есть как хлопнуло по ладони, сосредоточься. Ты обязана сдать практику и ты сдашь ее, даже если для этого нам полигон обжить придется. А нет уж, не хочу полигону обживать, не уютно тут-таки. Если не жит, вот же месяц слезогон, удружил. Но лучше уж ты постарайся, добавил Есик, шмаргнувши носом, выкини с головы дурное и тушься, Зозя, тушься.